«Это я хорошо понимаю. н о л и т ы значит, не делайте. т и м е р ы значит, опасаться. Бонумест? Хорошо». Орлитон улыбнулся. «Как надо понимать. Эдуарда не убивайте. Бойтесь недоброго дела», — спросил Мортимер. «Или же не бойтесь убить Эдуарда. Это доброе дело». «Где же запятая?» — Ее нет, — ответил Орлетон. — Если Господь пожелает, тот, кто получит письмо, поймет его смысл. Но разве можно кого-нибудь упрекнуть за такое письмо? Мортимер озадаченно поглядел на него. — Я не знаю, — проговорил он, — умеют ли Мальтраверс и Гурный читать по-латыни. — Брат Гийом... которого по вашей просьбе я послал с ними, — понимает латынь. К тому же гонец сможет передать и з у с т н ы и только изустно, что любые предпринимаемые согласно этому приказу действия должны совершаться так, чтобы не оставить следов. — И вы действительно готовы скрепить это послание своей печатью? — спросил Мортимер. — Конечно, — отозвался Орлетон.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 за охрану и содержание незложенного короля, а это были немалые деньги. Его жена Маргарита Мортимер и его сестра Ева, с у п р у г о Мальтраверса, были тоже совсем неплохие женщины. Эдуард Второй легче бы переносил свое заточение, если бы ему приходилось иметь дело только с семьей Беркли, но, к несчастью, При нем было трое мучителей — Мальтраверс, Гурный и Цирюльник о б л ь Они не давали бывшему королю ни отдыха, ни срока, изощрялись в жестокостях и даже состязались между собой, придумывая различные пытки. Мальтраверсу пришла мысль поместить Эдуарда в круглом помещении, расположенном в башне всего несколько футов в диаметре, середину которого занимал колодец, каменный мешок. достаточно было одного неосторожного движения чтобы свалиться в эту глубокую яму поэтому эдуарду приходилось быть все время начеку сильный сорока четырехлетний мужчина выглядел теперь шестидесятилетним старцем брошенный в темницу он целые дни лежал на х а п к е соломы прижавшись к стене спиной